Демин встрепенулся. — Ага, так майор ничего ему не рассказал. — Любопытно. — И что же вы тут сейчас делаете, боец Котов? — В данный момент спасаю вас. — А вообще идем на соединение с основными силами? — Куда, если не секрет? — Подразделение майора Садчева... Совместно с остатками арт-полка выдвигаются в указанном направлении, товарищ капитан. Официальным тоном говорит лейтенант. Согласно полученному от вышестоящего руководства указанию. Стоп, не понял. Куда выдвигается? Какое указание? Лейтенант, вы о чем это? Гемин пожимает плечами. Думаю, что на этот вопрос, товарищ капитан... — Вам лучше ответить сам, майор Асачий. Капитан рывком садится и мотает головой. — Так, что-то меня с вашей водки подразвезло. Давайте-ка еще раз, лейтенант, и поподробнее. Как я понял, ваша группа покинула бункер? — Как давно? — Но, товарищ капитан, я не уполномочен обсуждать данный вопрос. Да и здесь об этом говорить как-то... Лейтенант, я представитель руководства, я единственный и исключительный. Никто другой не имеет права отдавать здесь какие-либо распоряжения или указания, особенно без моего ведома. Вы хоть понимаете, о чем я говорю? Геомин растерян. Он зачем-то лезет в карман, спохватывается и начинает расправлять шинель. А Рябинина сейчас явно кондрашка хватит. Весь побагровел. Товарищ капитан. Да, Котов, что вам нужно? Если позволите, то на данный вопрос постараюсь ответить я. Ну, давайте. Слегка остывает он. Что у вас? Некоторое время назад к нашим постам вышел раненый парашютист. Но он сказал майору, что их было сброшено семь человек. В живых остался он один. Парашютист сообщил майору Ассадчему условия связи. И вскоре нами было получено указание о приеме еще одной группы парашютистов. Они уже прибыли и передали приказание покинуть бункер и выступить на соединение с основными силами. Был дан маршрут движения. и условия связи с нашими частями на передовой. — Все так, товарищ лейтенант? Я ничего не путаю. Он кивает. — Да, все примерно так и обстоит. Капитан хватается руками за голову. Вернее, пробует это сделать. Правая-то рука у него для этого будет непригодна еще долго. Он шипит от боли и глухо ругается сквозь зубы. «Когда группа майора Сачева покинет бункер?» «Завтра утром», — отвечает взволнованный лейтенант. «Мы вышли раньше, чтобы исследовать участок, на котором...» «Да черт с ним! С участком этим!» — взрывается капитан. «Поймите, лейтенант, никакой второй группы не было и быть не могло!» Я послан к вам с приказом не покидать бункеров и сидеть тихо. Никаких прорывов и активностей в этом месте. Остатки полка должны были уйти глубже в лес и... Он безнадежно машет здоровой рукой. Вот это номер! Кто же были эти самые десантники? Похоже, что майор здорово вляпался в... Ну, в это самое. Смотрю в небо. Солнце уже заходит и скоро начнет темнеть. Как бы мы ни рвались к подземельям, уже не успеть. До утра мы туда не доберемся. А утром группа уйдет. И бункеры останутся пустыми. Пустыми? э Вот уж хрен. Товарищ лейтенант, обращаюсь я к Демину. «Вы не знаете, десантники все в бункере будут, или кто-то из них вместе с нашими пойдет?» «Должен был их радист с нами идти!» Капитан со злостью ударяет кулаком по земле. «Лейтенант, как быстро кто-нибудь из ваших бойцов сможет добраться до бункера? Надо любой ценой предотвратить выход наших бойцов оттуда». «Неужели вы не понимаете, это ловушка?» Парашютист не мог передать никаких координат для связи. Их просто не существует. В группе было два радиста, именно для установки связи с командованием. Никакой десант никто сюда не сбрасывал и не собирался. Демин беспомощно смотрит на меня. Но... «Товарищ капитан, у группы Котова своя задача. Я не могу ее отменить. этого приказ майора!» Рябинин замолкает и пару минут сидит тихо. «Вот что, лейтенант, тебе моих полномочий недостаточно? Подпись «Зам. Наркома» для вас ничего не значит?» «Ну, что вы, товарищ капитан, вполне достаточно». только вот и он мнется э, товарищ котов он тоже не сам по себе капитан поворачивается ко мне даже так так демин говорит капитану с убийство будьте добр отойди чуток хорошо я тут с товарищем поговорю лейтенант сделав обиженное лицо отходит в сторону вот что котов Говорит Рябинин. Мне тут экивоки разводить некогда, понимаешь? Понимаю. Ты действительно оттуда? Да. В каком звании, коли не секрет? Не секрет, полковник. Ничуть не соврал, между прочим. Полковника я уже вполне заслужил. А уж если пересчитать все мои похождения, да с учетом того Где все это происходило, кадровики просто удавятся в тихой горечи. Капитана задача чешет в затылке. «Ну, нифига ж себе!» — не знал. «И как же мне теперь к вам к тебе?» и «Для всех тут я рядовой красноармеец». «Хорошо», — врубается он с полуслова. «Только не очень-то ты на него похож будешь». «До сих пор сходила». «Добро. Ты сам-то откуда?» «Управление Б. Более подробно, извини, не могу». Рябинина задача наподнимает бровь. «Слышал я у вас. Всякое говорили. Что-то там у вас и вовсе такое происходит». Он крутит рукой у виска. «Это точно. Хватает всяких умников». но ты ты-то, как я посмотрю, не из тих числа, так ведь?» «Так. И что теперь делать будем, Котов?» «Я ж не шучу, когда про задание говорю. Это дело на контроле у самого!» Показывает он пальцем вверх. «Давай конкретней капитан, что надо сотворить?» «Короче, парашютист этот, да и десантники...» С ним заодно. Подстава немецкая. А что им тут надо-то? Не дофига ли почета для остатков артполка? Да и снайпера эти, хрена ли им тут делать? На фронте им место, не здесь. Что они тут роют? И поверьте мне, Котов, есть тут что рыть. Если фрицы бункера целыми возьмут, Так вот тут что, ни один такой. «Нет, ни не один. Тут их целая система. Есть командные, есть оружейные склады, продовольственные. Есть...» «Он запинается. «Есть связные. Капитан кивает. Ты знал?» «Предполагал. Особенно, когда про комнату с телефонами узнал. Да со связистом, который провода здесь тянул до войны, пообщался». Да, все так. Чем это может нам грозить? Назяв бункера, немцы не только получат в свое распоряжение громадные склады боепитания и продовольствия, но и могут вскрыть всю систему подобных сооружений. Госрезерв, он кивает. Не только Еще и резервные центры управления и связи. И вся эта система работает, ты понимаешь? Даже сейчас, даже здесь. И много где еще. Так делать-то что? Если немцы проникли в центральный бункер, вариант только один – взрывать. Капитан, ты водки не перепил? Представляешь? Сколько для этой цели взрывчатки потребуется? Да мы всей толпою ее таскать будем пару месяцев. Там уже установлены заряды. Так их же нашли. Сам же я и выковыривал их из стен. И стену для этого на метр в глубину долбил. И я че умом тронулся. Тогда на месте все. Вы вскрыли отвлекающую сеть минирования. — Нет, она, конечно, тоже работает, только вот взрывчатки в ней меньше и существенно. — Так в чем тогда дело? На что там нажать нужно? И где? Рябинин вздыхает. — Вот в этом-то и утык. Включить систему подрыва можно только изнутри связного бункера, а попасть в него можно только из основного. Есть еще и аварийный вход, но я не знаю, как его открыть. Мы-то думали, что с проходом внутрь проблем не возникнет. А найти его немцы могут? Сразу точно нет. Ну, время у них есть. Обследуют тщательно тоннели. Сколько времени у нас в запасе? Дня три-четыре, не больше. Пока сюда не прилетят спецы по таким сооружениям. Как в основной бункер попадем мысли есть? А вы выходили как? Через тоннель с кабелями. Есть еще входы, кроме этого и основного. Через монастырь со стен. Ну, это, скорее всего, уже нашли. Да, и в связном тоннеле наверняка немцы пост выставят. Через водозабор. Вот тут варианты есть. Он в качестве входа никогда и не рассматривался. Так что можно сработать. Добро, капитан. Работаем этот вариант. Идти можешь? Могу. Даже стрелять могу одной рукой. Только автоматы мне перезарядите. У лейтенанта риск возьмем. У него тоже ППД. Лады? Ну, собирайтесь тут, а я немца проведаю. Охота мне с ним побалакать».